Глава четвертая. Телефон звонил, когда я вошел в дом, и я успел взять трубку. Привет, долбодятел! Я сразу же узнал голос Билли Квигли. Я знал, что ты тут. Я только что вернулся. Чушь собачья! Сколько ты выпил, Билли? Предостаточно. Это не твое дело. Билли Квигли регулярно звонит мне, извещает о моих преступлениях. оскорбляет, затем просит прощения, которые я всегда ему дарю, поскольку люблю Билли и не виню за склонность допиваться до милосердного забвения. Ему пятьдесят семь, он вымотан в усмерть, и восемь лет, которые еще надо отработать, прежде чем он сможет уйти на пенсию, должно быть, кажутся ему вечностью. Ирландец, католик. Он протащил десятерых детей через частные приходские школы и дорогущие католические колледжи за счет преподавания в летних школах и дополнительной нагрузки в семестрах. Вместе с женой, уроженкой здешних мест, с которой он обвенчался в юности, он так и живет в убогом домишке, приобретенном 30 лет назад, до того, как этот район испортился. Ипотека составляет всего 150 долларов в месяц, а остаток жалования уходит на выплату гигантских образовательных кредитов. Младшенькая, Коллин, заканчивает католическую школу «Елеонская гора» в Рейлтоне и только что получила стипендию для изучения музыки в Нотр-Даме, частном католическом университете недалеко от Чикаго. Стипендия покроет часть расходов, остальное Билли возьмет на себя. «Я слыхал!» «Грейси нынче начистила тебе умывальник», — сказал Билли с явной надеждой, что это правда, что дошедший до него слух не преувеличивает. «Еще как, Билли!» — порадовал я его. «А тебе кто сказал?» «Не твое дело, шкура продажная! Чертов сукин сын! Ты всех нас продашь за пятак, проклятый Иуда! Дятел тупой!» Так вот, зачем он позвонил. Упорные слухи о готовящихся чистках пугают Билли до усрачки. Он позвонил, чтобы услышать от меня обещание, которым все равно бы не поверил, даже если бы я их дал. И в любом случае я решил их не давать. «Не за пятак Билли. Наша кафедра стоит полтинник, а я добиваюсь всегда лучшей цены. Такова моя тактика в разговорах с Билли». подыгрывать и ждать, пока он опомнится. Лили утверждает, что моя склонность перелицовывать обвинения Билли в комические реплики опять-таки свидетельствует о несерьезном отношении ко всему на свете. Но ведь мои шуточки часто действуют на Билли благотворно. Да и на большинство людей, за исключением Пола Рурка. Он гордится тем, что ни одно мое слово, ни один поступок ни разу не вызвали у него улыбку и клянется, что не вызовут и впредь. а у Билли, как у всех нормальных людей, ресурсы злобы ограничены и обычно довольно быстро исчерпываются. «Небось, ты внес мое имя в этот список. Самым первым. И не говори мне, будто списка нет. Я все равно тебе не поверю». «В список на премию?» «Конечно, я его составил. В этом году ты получишь бонус». «Отлично. Мне он нужен». — Я говорил тебе, что мою девочку взяли в Нотрдам. Я ответил, что говорил, и еще раз поздравил его, прикидывая, в самом ли деле он уже переключился. «В — В Нотр-Дам нахрен! — повторил он со смаком. — Твоя младшая вовсе не побывала в университете, верно? — Как, черт побери, ее звать? — Джули? ответил я и не стал его поправлять, хотя на самом деле Джули поступала в несколько университетов. Ее зачисляли, мы платили за первый семестр, она вселялась в общежитие, но в главном били прав. Учиться она не училась. — Профессорская дочка! — поддразнил он меня. — Разве так надо воспитывать детей, долбодятел? Мне это поднадоело. — Каждый старается как может, Билли, — вздохнул я. — Ты по себе это знаешь. — Мог хотя бы отправить ее на учебу, — дал он. — Даже я это сумел. А я лишь жалкий пьяница. Он явно сбавлял обороты. В беседах с Билли есть определенный ритм. — И вовсе ты не жалкий пьяница, — сказал я. — Пить ты пьешь, но ты не пьяница. На миг трубка затихла. Какие-то заглушенные звуки доносились с того конца, и я сообразил, что Билли накрыл микрофон ладонью. Когда он, наконец, заговорил, в голосе его слышались слезы. «Почему ты позволяешь мне так разговаривать с тобой?» — требовательно спросил он. «Мог бы просто бросить трубку». «Не знаю», — честно ответил я. «По правде говоря, на этот раз ты меня достал. Лучше бы и не припутывал к разговору моих детей». «Конечно». — согласился он. — Не следовало мне этого делать. Слишком далеко зашел, черт меня подери. Сам не знаю, что за язык дернуло. Иногда мне кажется, я вот-вот взорвусь. Но с тобой такое бывает? Я сказал, что со мной такого не бывает. И действительно, гнев, если Билли так описывает гнев, чуждая для меня эмоция. Это изводит Лилли, выросшую среди раздоров. Ей снятся кошмары, в которых я смеюсь над ней, когда она пытается затеять ссору, и она упрекает меня за такое поведение, хотя я никогда не смеюсь над ней наяву. Потому что ты. Долбодятел! Вот почему! подытожил Билли уже с усмешкой. Ладно, мне пора курсовые читать. Хорошо? сказал я. Мне нужен дополнительный курс по сочинению следующей осенью. И летний семестр. И проследи, чтобы Мэг получила свои два курса. Еще одна дочь Билли, моя любимица, работает на кафедре в должности ассистента. Я повторил то, что уже не раз говорил ему, что всячески постараюсь, что бюджет пока не утвержден, ни у одной кафедры нет бюджета, как это не смешно. Ты бы не брал сверхобычной своей нагрузки, посоветовал я, рискуя вновь обозлить Билли. Что пользы, если ты откинешь копыта?» «Это лучшее, что может случиться», — сказал он. «Кредиты застрахованы». «Случишь что со мной, страховая их все погасит». Хм, «Отличная стратегия», — похвалил я. «Иди, поспи чуток». «Пойду», — согласился он. «Та сука тебя не покалечила, а?» «Ни черта не покалечила. Ну, я рад». «Доброй ночи, Хэнк!» «Доброй ночи, Билли!» Я повесил трубку. Окком подкрался ко мне. Двигался он все еще на полусогнутых, как провинившийся. Я издал условный звук, означавший, что пес прощен. Терпеть не могу, когда кому-то, пусть даже собаки, внушают чувство вины. Одно из немногих правил в моей педагогической системе — не пробуждать и не закреплять у дочек чувство вины. Конечно, легко было играть доброго полицейского в браке с Лили, такой же католичкой по воспитанию, как Билли Квигли. Она переросла богословие, но не смогла отказаться от методики. Тонкой смеси подкупа, умения обвиновать и радикального бихевиоризма по Скиннеру. Эти стратегии жена пускала в ход против моей эмерсенианской теории самодостаточности или полной анархии вместо воспитания. согласно определению Лили. Пожалуй, дочери выжили, поскольку бодро игнорировали и меня, и Лили. Они пытались свести воедино противоречивые родительские указания. Они, похоже, полностью отвергали наш опыт, как и предлагаемые нами списки чтения, не видя применимости к своему опыту ни алой буквы список Лили, ни Бартлби, главный герой, как я, следует принципу Окома. Хотя... На мой взгляд, тот или другой из этих двух сюжетов применим к любому опыту. Я сообщил эту мысль Окому, который наклонил голову, чтобы я почесал его за ухом. Я давно подозреваю, что прежний владелец дурно обращался с ним в щенячестве, и Окому понадобилось много времени, чтобы избавиться от недоверия к людям. Лишь последние месяцы он сделался игривым и жизнерадостным псом, и настолько проникся верой в фундаментальную благость жизни, что решается воткнуть свой длинный нос в пах незнакомцу, не опасаясь воздаяния. Какой сюжет применим к любому опыту? Лили возникла в дверях. Почти тридцать лет она вот так застигает меня врасплох. На этот раз только что из душа с мокрыми волосами и со стаканом бренди. оком вздрогнул и подозрительно оглянулся убедившись что лили не прихватила с собой свернутую газету он снова прикрыл глаза и занялся главным делом прислушиваться как скребут ему уши я бы тебе ответил сказал я но ты же знаешь мои беседы с окомом сугубо конфиденциальны М -м -м -м -м -м, она отпила бренди оглядела мою берлогу так словно попала в комнату к незнакомцу давненько она сюда не заходила Мой рабочий кабинет и мансарда Лили на третьем этаже по негласному договору между нами экстерриториальны. Она согласилась не прибирать тут, при условии, что дверь будет закрыта и хаос, который я порождаю, будет виден лишь мне одному, не расползаясь по всему дому. Сейчас ей пришлось сдвинуть стопку книг и студенческих работ, чтобы сесть на мою видавшую виды софу. Лили предложила мне бренди. Я отпил, и странная горечь вынудила меня предположить одно из двух. Либо кто-то подменил дешевым пойлом то, что я покупал, либо горечь никак не связана с качеством напитка. Вот что я заподозрил. Мне дали хлебнуть спиртного, чтобы подготовить к неприятному разговору, а когда бренди используют для такой цели, он отдает горечью лекарства, Стоит пациенту угадать истину. Я поставил стакан на зачетную работу первокурсника, проницательное социологическое эссе «Мой район», Начинающиеся словами «Мой район» уникален тем, что люди здесь очень приветливы. Примерно половина студентов сделали такое же наблюдение. И парадоксальным образом в совокупности их высказывания аннулировали друг друга. — О чем ты говорила с Тедди спросил я. — Когда? Хотя вопрос Лили был вполне уместен, мне показалось, что она пытается увильнуть, когда провожала его к машине. Лили погрустнела. — А тебе? — сказала она. — Тедди переживает за тебя. — Не стоит, — буркнул я, не вполне понимая, что именно хочу сказать. На самом деле две мысли причудливо перемешались. Нет причин переживать за меня, и не стоит ему нервы тратить. Он считает, ты губишь свою карьеру, отказываясь принимать всерьез эту историю с чистками. Он говорит, даже лучшие друзья готовы уже тебя удушить. Ты считаешь, я должен принять эти слухи всерьез? Она отпила бренди, присмотрелась к мутной жидкости на дне. Помнишь Глэдис Кокс? Никогда такой не слышал. Ты с ней общался как минимум десять раз. А, ты про эту... «Гладис Фокс!» — она работает в администрации ректора. И говорит, на этот раз правительство шутить не станет. Предстоят серьезные сокращения бюджета на высшее образование. Я промолчал, но Лили спросила, что означает этот твой взгляд? Разумеется, я не мог ответить на этот вопрос. И не только потому, что нелогично просить мужчину объяснить выражение его лица, которое он сам не видит, Затруднился я выразить странный восторг, который ощутил при мысли, что слух может все-таки оказаться правдой. Мне припомнилось и то возбуждение, которое я подметил на лице Тедди, когда он затронул тему в своей Хонде. Неужто мы, двое мужчин средних лет, так изголодались хоть почему-то новому? Значит, тебя не просили составить список? — Глупости не спрашивай. Обещай, что не станешь его составлять. — Тебе нужно мое слово? Она обдумала вопрос. Обдумывала слишком долго на мой вкус, но когда заговорила, голос ее звучал искренне. — Нет. Да и Тедди не верит, чтобы ты взялся за список. — Так он просто хотел узнать, думаешь ли ты, что я на это способен? Настала ее очередь игнорировать мой вопрос. Билли в порядке? Вроде бы тема сменилась. Но в воздухе между нами висела подразумеваемая Лилли, а, возможно, и мной взаимосвязь. От одного травмированного знакомого коллеги мы перешли к другому. Билли в порядке не бывает, сказал я. Наверное, сегодня ему не хуже обычного. Нервничает. Для него потерять работу — катастрофа. «А для кого иначе?» Мне предложили глотнуть еще бренди, и я не стал отказываться. Вкус уже не такой горький, так что я отважился произнести. Джули что-то расстроено. «Я знаю», — кивнула жена. «Знаешь?» — она пожала плечами. «Ты же не забыл, как туго нам приходилось, когда мы все время были на грани банкротства?» «По правде говоря, забыл. То есть про бедность нашу помню, а вот чтобы так...» Туго приходилось. Она очень жестко обращается с Раслом. Знаю, мы тоже друг друга не щадили. Когда это? Лили не сразу ответила. Для меня это было ужасно. Денег ни на что не хватало. Ты воспринимал это спокойнее. Расстроился только однажды, когда пришлось просить взаймы у твоего отца. Когда это было? повторил я. Неприятное воспоминание шелохнулось, но привязать его к дате не получалось. Когда мы переезжали сюда, аванс за книгу запаздывал. Мы боялись, что не сможем расплатиться с транспортной компанией. Твой отец перевел нам полторы тысячи, чтобы мы смогли вывезти вещи. Вроде я начал припоминать. Но аванс пришел как раз перед нашим отъездом из Индианы. Мы вернули ему чек, не обналичивая, и задели его чувства. «Чьи чувства?» — спросил я. Лили не ответила, и я продолжил. «С какой стати это должно было задеть его чувства?» «Ты ясно дал ему понять, что не обратился бы к нему, если бы не был в безвыходном положении». «Но мы были в безвыходном положении». «И после этого ты отправил ему чек экспресс-почтой, как будто не мог допустить, чтобы этот клочок бумаги провел ночь в твоем доме». Или как будто, вернув его так быстро, ты мог стереть сам факт, что отец послал тебе деньги?» «Не думаю, чтобы он так это истолковал», — возразил я. «И в самом деле я так не думал. Но странная вещь, чаще всего мы ссоримся из-за наших отцов. Я упорно предпочитаю отца Лили, она моего. Вот основной источник неутихающего спора». Он слишком поглощен собой, чтобы тратить свои чувства на других. Не веришь мне, спроси мою мать. Она звонила, пока тебя не было. Просила заглянуть к ней завтра до ее отъезда. Так и сделаю. Ты не мне. Ты ей это скажи. Ладно, сказал я, сдаваясь. Кстати, Джули говорит, я не замечаю, когда ты грустишь. Ты правда грустишь? Изредка. Когда? Она поднялась и подошла ко мне, поцеловала меня в лоб. Ворот халата распахнулся, я увидел, что на Лиле нет белья, и мне пришло в голову, что этот поцелуй, этот соблазнительный вид, густой, дурманищий аромат пены для ванны, который мне удалось учуять, все это, возможно, не что иное, как приглашение. Когда мужчина вроде Уильяма Генри де Веро младшего спрашивает свою жену, бывает ли ей грустно, именно такое приглашение он жаждет получить вместо ответа. Такие вещи случаются между мужем и женой, даже если они провели в браке без малого тридцать лет. Не вижу причины, почему бы этому не произойти между мной и моей женой нынче ночью. Я грущу, когда у меня месячные. Как сейчас. — ответила она, сразу подсказав мне причину, почему этому не произойти. А потом более серьезным тоном. И мне грустно видеть тебя таким растерянным, Хэнк. И провела пальцами по моим редеющим волосам, остановившись на маленьком шраме, появившемся после столкновения с балкой гаража. Ой! Я сделал вид, что это место еще очень чувствительно, что моя жена причинила мне боль, хотя ничего такого не было. Странно. За миг до этой выходки я готов был уткнуться лицом в вырез халата, глубоко вдохнуть свежий аромат ее кожи, признаться, как бы мне хотелось, чтобы именно в эти выходные Лили не уезжала в Филадельфию. А вместо этого я вздумал притвориться, будто меня ранит ее прикосновение. Прикосновение женщины, которая все эти годы так легко и с таким пониманием дотрагивалась до меня. Она выпрямилась. Глянула на меня с разочарованием, словно в точности знала, какой выбор я только что сделал и почему. Если она действительно знала почему, то знала больше, чем я сам. Миг спустя залили закрылась дверь, и я остался наедине с окомом, который, наконец я учуял, чем-то вонял.